Антон Емельянов, Сергей Савинов Мир Карика Книга четвертая Настоящая магия Пролог Вот я и очутился рядом с таким родным болотом, от поверхности меня отделяет только тонкая полоска мха и больше ничего. Будь тут скала, пришлось бы постараться, чтобы пробиться наружу. А так, можно даже и немного полежать, размышляя о последних событиях. Не поторопился ли я сбегать? Может быть, лучше было остаться, попытаться спасти надгробие, позаботиться о своих людях? Но нет, это все глупости. Я и так рискнул и сделал даже больше, чем по большому счету стоило бы. Те же Лена, Петрович, Даша, новенькие инквизиторы — Жаль, не успел официально изгнать Майер. Всех их теперь будет хранить интерес ко мне. Даже Светлый Квартал, уверен, оставит в текущем состоянии. Зачем разрушать то, что работает? А мой финальный крик Закарика — как раз тот самый риск. Пусть будет небольшим подарком для моей команды. Все-таки одно дело просто непонятный Светлый — которого можно и нужно наказать за дерзость, пройдясь по всем, кто с ним общался, и совсем другое, если он, возможно, связан с мятежным богом. Что ж, пусть ждут меня, и я обязательно вернусь, и, возможно, даже скоро. Притом как раз, что мое доброе дело не осталось безнаказанным. В тот момент я действовал пусть и в рамках плана побега, но все-таки больше на инстинктах, и почему-то до последнего не верилось, что до этого дойдет. Но получилось все крайне удачно. Я еще раз бросил взгляд на статус своего, можно сказать, профессионального параметра. Ваш обман повышен до 6600 в день. Очень многие силы задумались о светлом происхождении карика. Я ведь увеличил прирост этой характеристики почти на 2500 одной фразой. И теперь, чтобы с моими текущими накоплениями обмана добраться до редкой ступени, понадобится всего четыре дня. А там, если повезет, и правила набора не изменятся, то еще четыре, и будет эпик. Нет, но как же все складно вышло. Про Карика, похоже, никто до конца ничего не знает. Ни о его силе, ни о происхождении. А тут я, весь такой светлый, помогаю не провалиться его плану по убийству Ксардоса. Естественно, подозрения никуда не делись и без моей финальной реплики. Я просто сделал то, что и так было бы более явным, и все. Так что, официально буду считать свое поведение в той ситуации правильным и единственно верным. А теперь надо разобраться, что же я могу сделать со своей маской. Все-таки... Не зря же я собрал все четыре куска. Стоп, почему вода начала течь мне за шиворот, я же не шевелился, а тут такое чувство, что рядом кто-то ходит. Какой ты, однако, спокойный. Может, хватит уже лежать и пора показаться на белый свет? Вместе с таким знакомым голосом сверху ко мне рванулась крепкая мужская ладонь и, схватив меня стальными пальцами, за шкирку вытащила на белый свет. Только что думал, что ловко обманул жнецов и богов, и вот меня уже, как котенка, трясут на вытянутой руке. «Здравствуй, Дэвид!» Извернувшись, я отпрыгнул назад и одновременно, постаравшись зацепить пальцами ног свой камень воскрешения, выхватил из невидимого кармана новую косу, взамен той, что осталось возле моего тела в находке. Заодно активирую взор, чтобы проверить, нет ли скрытых опасностей. Но все чисто. «И тебе здравствуй!» Лысый, а это оказался именно он, и не подумал доставать свой меч, а наоборот, даже отошел в сторону и подкинул в руке небольшой камушек, так похожий на мое временное надгробие. «Стоп, а что тогда у меня? Обманка?» «Ну, конечно, для возрождения вполне достаточно, чтобы камень лежал наверху, А потом, чтобы жертва даже и не подумала дергаться, можно его откинуть в сторону и подобрать. А попавшемуся в ловушку глупцу хватит и самого обычного подложенного заранее булыжника. Пусть хотя бы на секунду поверит, что может контролировать ситуацию. Я тут хожу, брожу, вижу, чье-то надгробие лежит, да и думаю, посмотрю, не появится ли кто. Лысый был явно доволен сложившимся положением вещей. И разыгрывал случайность с таким искренним удовольствием. А вот мне было совсем не до смеха. «Как ты тут оказался?» «Если честно, вот он, главный вопрос. Я же помню информацию об этом месте. Болото блокирует использование любых амулетов. А без магической защиты местная мышкара сожрет любого, несмотря на его силу и уровень». «Помнишь, ты дал мне зелье магической защиты?» А потом я еще прикупил таких на черном рынке. Как оказалось, их привезли откуда-то с фронтира. Лысый почему-то решил ответить на мой вопрос, и это хороший знак. Похоже, я ему нужен, и это радует. А то уже начал было рассчитывать, что будет, если я вернусь в находку. Стоп, что он сказал, мое зелье, именно оно помогает преодолевать местную защиту». Получается, разбрасываясь своими технологиями, я сам и загнал себя в эту ловушку, или... Не надо спешить с выводами и давать себя вести. Я считал это место надежным, но теперь-то, зная о превосходстве стихий, получается, что для обладателей метки уровня эпик и выше, местные, обычные и улучшенные москиты совсем не будут представлять проблем. Вот и все, мне не надо чувствовать себя виноватым. Хотя, конечно, стоило догадаться об этом и предусмотреть все гораздо раньше. Точно никогда меня вытащат из ямки у собственного надгробия. Так вот, этого зелья оказалось вполне достаточно, чтобы исследовать это болото. Как оказалось, ничего интересного, но зато нашел твой камень. Должен сказать, интересное место ты выбрал, чтобы спрятать свой запасной вариант». Лысый, не зная о моих мыслях, продолжал гнуть свою линию, и, что очень важно, я не слышу в его голосе зависти относительно моего второго надгробия. Учитывая это и еще то, что он просто не забрал мой теневой булыжник себе, можно сделать весьма вероятное предположение, скорее всего мою привязку к нему не отменить, однако Дэвид несомненно чего-то захочет за возвращение такой ценной штуки. Не просто же так он тратил свое время, поджидая меня здесь. «Тебе же что-то нужно от меня? Давай уж сразу не будем ходить вокруг да около и все обсудим, как взрослые люди. Ты знаешь меня, я знаю тебя». Вроде правильно все сказал. С одной стороны предложил переходить к делу, а с другой — напомнил, что он на меня можно положиться. Начал одеваться заранее. Встречный вопрос Лысого выбил меня из колеи. «О чем это он?» И тут же пришло понимание. «Точно, ведь доспехи Карика нельзя снять, и сейчас, сразу после смерти, именно они оказались моей единственной одеждой». Что ж, хорошо, что Дэвид подумал именно так. Вроде как я под землей почувствовал угрозу и в спешке начал надевать первое, что попалось под руку. Непрезентабельный вид брони Карика по сравнению с другими легендарными вещами сыграл мне на руку. Но все же, лысый, несмотря на эту ошибку, очень и очень хорош. Как и ловко перевел тему разговора и выиграл себе время, чтобы решить, что мне можно говорить, а что нет, и не выглядеть при этом глупо. «Есть такое!» Я вытащил из невидимого кармана лежавшие там запасные элементы брони миусов и приоделся, тоже воспользовавшись этим временем для оценки ситуации. Мой камень у Лысого, но использовать его он не может. Как долго он меня ждал и действительно ли случайно нашел, это уже не так важно. Значит, моя цель вернуть камень, и, скорее всего, для этого придется заключить договор, но необходимости соглашаться на что-то чрезмерное нет никакой. Ты спрашивал, чего я от тебя хочу. Лысы неожиданно вытащил свой меч. Активировал маску, запустив во все стороны еле заметную черную волну, и только потом продолжил. «Растут только ты и я. Пожалуй, будет лучше рассказать тебе все сначала, чтобы ты потом не задавал мне лишних вопросов. Итак, мой покровитель знал о плане Карика заранее». Я только закончил осмысливать интересную особенность маски по мониторингу пространства, Как тут такой неожиданный поворот? Вернее, о его планах знали все. Лысый явно остался доволен произведенным эффектом. А ведь он, несмотря на явно подросшую силу, не сильно-то и изменился. Все тот же самоуверенный мужик, готовый в случае чего переть напролом. Но мой покровитель верил в то, что ему удастся их реализовать, но только частично что собственно и случилось именно поэтому он отправил меня сюда чтобы когда тут появятся последователи новых богов я смог бы перевести часть из них под его знамена и все честно я удивился но я до да тебя зачем они опасны вот чего чего а этого от лысого я не ожидал не сильны вначале никто не может быть сильным а именно опасны своей необычностью, твой покровитель еще явно не в курсе. Тут он почему-то задумался. Впрочем, ты все так и так скоро узнаешь. Все новички, маги, не воины, как ты или я, не знатоки проклятий, как темные, а самые настоящие волшебники, как в детских книжках. И в этом их сила и слабость». Очень многое, что кажется нам с тобой невозможным, для них будет просто и естественно. И наша задача сделать так, чтобы они не превратились в новую силу, которая сможет перекроить мир, а растворились в старых группировках. Но магии же нет. Как глупо, но это все, что пришло в голову. Новички тоже маги, как я? Вернее, лучше. Им-то, похоже, не надо скрываться». Вот же черт, какая несправедливость. И, чтобы там не хотел устроить лысый, я точно хочу познакомиться с таким пополнением этого мира. Я ведь сбежал сюда, в начальную долину, но если бы знал, что тут намечается, пришел бы и без всякого принуждения. Нет, такую заварушку пропускать точно нельзя. Ты просто привык так думать. Как-то неожиданно покровительственно начал Дэвид. А ведь он специально так, сначала ошарашил, теперь восстанавливает вертикаль наших бывших отношений. Ведь я действительно еще секунду назад думал, что это просто не умеющий сдерживать себя грубиян. Ты уже был за пределами начальной долины, видел, кто там обитает. Да даже тут, вспомни кап на болотах и их водяные цунами. Что это, как не магия? Просто раньше ее не было у людей. А теперь будет, вот и все. И тебе неинтересно, что это дает? Может быть, нам не надо разрушать новые союзы, а наоборот попробовать приручить эту силу? Ну вот, я совсем пошел разнос, уже говорю то, что думаю. Надо срочно брать себя в руки. Именно в этом-то и опасность. Многие могут так решить, и нам надо доказать всем, что новички не могут представлять собой силу. «Первый исход, он самый большой. Сегодня в мире появится почти две сотни магов, и нам надо сделать так, чтобы минимум половина из них отреклась от своих повелителей». Лысый смотрел мне прямо в глаза. «Ты спрашивал, зачем мне нужен? Я буду честен, я не знаю границ возможностей новичков. И мне нужен тот, кто прикроет спину. С тебя, Гейс, с меня возвращение твоего камня». Потом помогаешь выполнить мое задание и можешь идти на все четыре стороны. Согласен?» С каждым предложением он немного повышал голос и подходил ближе, а последний вопрос прямо-таки гаркнул мне в лицо. «Детали?» Вот только я уже собрался и был готов не реагировать на такие мелочи. «Гейс, слушаться меня! Перевести сто последователей новых богов в любой другой пантеон!» Срок до выполнения задания, ограничения, ситуации, связанные с твоей безопасностью, амулет скрытия личности я тебе дам. Лысый коротко и рублено донес до меня все детали. Все понятно, и главное условия честные, а Дэвид даже не пытается что-то скрыть, по крайней мере, в рамках конкретно этой сделки, и если сравнивать с тем, что я сам знаю. Похоже, ему и в самом деле хочется покончить с этим побыстрее. Ну а мне нужно будет всего лишь контролировать все происходящее, чуть больше, чем обычно, до конца этой совместной операции. Что ж, секреты Лысого и мое второе надгробие, пожалуй, стоят того, чтобы сыграть в чужую игру. Тем более с учетом того, что моих возможностей никто так до конца и не знает. И что теперь будем делать? Мы по-быстрому скрепили гейс в процессе переформулировав пару скользких моментов и выбрались за границу болота. Москиты хоть и не могли нанести нам вреда, но находиться туда было не очень комфортно. «Ждем. До рассвета еще двенадцать часов», — пожал плечами Дэвид, устраиваясь на землю поудобнее. «За пару часов выступаем к ближайшему костру, прибиваемся к отряду и дальше действуем по плану». Звучит логично. Вот только стоит ли ему говорить, что он нас очень быстро рассекретят с помощью самого обычного взора, что будет у каждого из новичков, или лучше не стоит? Да, будет правильнее сначала посмотреть, как подготовился к этой операции сам лысый, и что представляют собой эти новые маги, а потом уже что-то предпринимать. Боги, как же волнительно, такое чувство, что я попал прямо в эпицентр нарастающей бури. И сейчас она разгоняет прямо по моему телу водоворот мурашек.